Глава 4. Не Нечасто выпадает шанс поживиться доминантами Абсолютов. Для этого нужно запихнуть голову в пасть льва и уцелеть. Мне же повезло. Я заполучил образцы крови Каменева, Пожарского и Водопьянова. Была грешная мысль использовать на Пожарском и Водопьянове модификатор похитителя, но решил, что риск слишком велик. По крайней мере, до тех пор, пока я не вытащу отца из темницы. «Процесс интеграции «Доминант» завершен», — прозвучал ласковый голос Ут, заставив меня погрузиться в чертоги разума. «Нет, моя хорошая, сперва нужно подкрасить реснички. Вот так!» — произнесла Снежана, заставив Снежинки лично ресницы Галины. Галя была в восторге. «Гламурненько!» — воскликнула она, смотрясь в ледяное зеркало. «Господин Галя-красавица?» «Ещё Еще какая — усмехнулся я, направляясь к пирамиде. «Хозяин, вы вернулись!» С придыханием произнесла Снежана и поправила корону, подаренную Огневым. «Я тоже рад тебя видеть!» — улыбнулся я, всматриваясь в три новых кристалла. Первый лежал в кладовке и назывался Испепелитель. Шестой ранг доминанты, между прочим. Согласно описанию, данная доминанта увеличивала максимальную температуру создаваемого пламени до 5000 градусов. Весьма полезная вещь, тем более что... Доступна возможность добавления доминанты-испепелитель в конгломерат душа и фрита. Желаете произвести слияние? «Само собой», — кивнул я и стал наблюдать, как кристалл-испепелителя развалился на части, а после встроился в конгломерат добавив новую грань. Кстати, название конгломерата изменилось. Теперь он именовался «пламярожденный». В описании же значилось, что теперь я могу не просто использовать огненный покров, но и полностью слиться с ним, обратив все части тела в языки пламени. А еще ранг конгломерата сразу подскочил до шестого. «Можно с уверенностью сказать, что я поднялся до ранга магистра» а при использовании костылей в виде артефактов и прочих уловок так и вовсе стал абсолютом. Водопьянов же одарил меня магией воды шестого ранга. Весьма приятная доминанта, тем более что Ут снова предложила провести слияние с конгломератом владыка стихий. Отказываться не было смысла, так как после преобразования я заполучил конгломерат великий архимаг. Согласно описанию, Заклинания стали потреблять на 50% меньше маны, а их разрушительная мощь повысилась на 40%. Помимо этого, я теперь могу использовать многопоточное сотворение заклинаний. Это значит, что в одну единицу времени я могу произвести до 20 различных атак с использованием стихий. Ну и на десерт остался конгломерат Каменева, разместившийся в физическом ряду. Он даровал мне мощь великанов. С помощью этого конгломерата моя физическая сила увеличилась вдвое. Помимо этого, укреплялись кости, связки, сухожилия и суставы. Вдобавок ко всему, теперь я могу поглощать часть дробящего урона. Правда, конгломерат всего пятого ранга. Ха-ха-ха, ничего себе я зажирался, Всего лишь пятого ранга. Да уж, еще полгода назад я бы визжал от восторга, а сейчас... Сейчас мне чертовски жаль, что абсолюты, перекованные пиковой дамой, лишились своего ДНК. Я потянулся к пространственному карману, переместив чертоги труп то ли филиппинца, то ли камбоджийца. Прикоснувшись к его разможженному черепу, я не услышал голоса Ут. Такое ощущение, будто пиковая дама стерла всю информацию, имеющуюся в телах этих бедолаг. А жаль. Представьте, каким бы сильным я стал, если бы поглотил доминанты 20 абсолютов. Думаю, я прямо сейчас и направился бы в Хабаровск, чтобы освободить отца, совершенно не скрываясь. А зачем скрываться, если никто на целом свете не способен мне противостоять? Впрочем, думать так слишком самонадеянно. Как говорит Леший, на любую хитрую жопу найдется винт с резьбой. Что бы это ни значило. А еще я похитил доминанту великого императора Тигуаниня. Или как там его звали? А называется она «обостренный инстинкт самосохранения». Ну, вы поняли. Он не трус, просто инстинкт слишком развит. Хорошо, что этот мусор отправился в кладовку. Может, однажды передам его Пожарскому, чтобы тот не был столь ретивым. Вернувшись в реальность, я распахнул дубовые двери кабинета. Максим Харитонович сидел за массивным столом, погруженный в изучение вороха отчетов. Дед поднял голову, заметив меня, и сразу же отложил бумаги в сторону. Вскочив с кресла, он в два прыжка оказался рядом и стиснул меня в объятиях. «Внучок!» «Как я рад, что ты жив!» — воскликнул Максим Харитонович. Я самодовольно улыбнулся и сообщил старику. Не просто жив, а еще и прикончил пиковую даму. На мгновение дед замер, уставившись на меня расширенными глазами. А когда я использовал адаптивную броню, покрыв свое тело черной пленкой, глаза Максима Харитоновича и вовсе едва не вывалились из орбит. «Ты что?» «Ты серьезно ее одолел? Как тебе удалось это?» Я пожал плечами и с ухмылкой ответил. В пророчестве говорилось, что пиковую даму можно растопить теплом сердца. Оказалось, что кислотная кровь тоже работает и весьма неплохо». Дед засмеялся и с гордостью посмотрел на меня. «Отличная работа, внучок! В смысле, глава рода!» поправился Максим Харитонович и продолжил. «Я знал, что ты справишься. А вот эта черная гадость, как я понимаю, божественная доминанта!» «Она самая. Правда, я не до конца понимаю, на что она способна. Сейчас я могу с ее помощью создавать доспех и прятать внутри оружие». «Что ж, весьма...» Дед замолчал и неуловимым движением, прихватив за шею, печатал кулак в мое солнечное сплетение. По комнате разнесся металлический гул, а Максим Харитонович стал трясти отсушенной рукой, с костяшек кулака которой ручьем текла кровь. «Ай-яй-яй-яй, крепкий, падла!» — прошипел дед, улыбаясь. «Сочту за комплимент», — усмехнулся я. «Ладно, идем. Феофану есть что тебе поведать». Мы прошли через узкие коридоры здания, ступая по старым деревянным половицам, спустились в подвал и вошли в круглый зал. В тусклом свете ламп это помещение выглядело довольно загадочным. Стены покрывали рукописи, пророчества, рисунки и загадочные письмена, начертанные дрожащей рукой безумца-прорицателя. Феофан носился по комнате, бормоча под нос бессвязные обрывки пророчеств. Максим Харитонович кашлянул, привлекая внимание оракула. «Феофан!» «Расскажи Михаилу про новый кусок пророчества, который принес Артур!» Феофан резко остановился, посмотрел на меня глазами полными безумия и зашептал едва слышно и хрипло. «Гнев мёртвых неумолим. Они восстанут, чтобы покарать живых, и никто их не остановит!» Я почесал затылок и нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Занятно, только пока не очень понятно». Дед, сохраняя серьезное выражение лица, протянул мне планшет. На экране вспыхнуло изображение. Улицы Вашингтона охвачены хаосом. Гигантские толпы нечисти медленно двигались по городу, безжалостно разрывая всех живых на своем пути. Повсюду виднелись пожары, слышались крики отчаяния и вопли, наполненные нестерпимой болью. Камера сместилась, показав дряхлого, сушенного старика в потертой мантии. Он шел позади армии нежити и смотрел прямо в камеру. Его глаза ярко вспыхнули фиолетовым пламенем, после чего изображение внезапно исчезло. Я вернул планшет деду и, почесав затылок, сказал. «Теперь все ясно. Похоже, Туз Крестов дал о себе знать». Радует, что он на другом конце планеты, иначе было бы совсем не весело сражаться сразу против короля черви и туза крестов. Дед кивнул с тяжелым вздохом и положил планшет на стол. Так и есть. Против такой орды нежити мы вряд ли сможем выстоять прямо сейчас. Однако благодаря твоим людям я смог высвободить больше бойцов для поисков пророчеств. Чем больше у нас информации о противнике, тем выше шансы на победу». «Что-то мне подсказывает, что до победы нам очень и очень далеко», задумчиво произнес я. «Ну, что поделать, придется потерпеть», усмехнулся Максим Харитонович. «Ага, уж кто-кто, а ты о терпении знаешь больше остальных». «Ха-ха-ха, да, так и есть». «Долгие годы изоляции заставляют действовать размеренно и никуда не спешить», — рассмеялся дед. «Если поисковики найдут что-то важное, я сразу же тебе сообщу». Я немного помолчал, обдумывая, как поднять весьма щекотливый вопрос, и сказал, как есть. «Кстати, Максим Харитонович, я нашел способ спасти отца». «Благие вести». Улыбнулся дед и с прищуром спросил. «Но ведь тебя что-то беспокоит, верно?» «Так и есть. Отцу нужно место, где он мог бы набраться сил. Желательно, это место должно быть за пределами империи». «То есть ты хочешь поселить его в Калининграде? Я верно тебя понял?» Хмыкнул старик, пригладив бороду. «Все так», — кивнул я. «Не против, если я поселю его здесь?» Дед поморщился, явно не испытывая к моему отцу теплых чувств, но, немного подумав, устало вздохнул. «Твой отец, конечно, тот еще козел, но благодаря ему моя дочь жива. К тому же, теперь ты глава рода, можешь делать все, что посчитаешь нужным. Я поддержу, а место твоему отцу мы найдем без проблем». В душе разлилась теплота. «Дед меня поддержит. Хм, а это приятно». Я пожал руку Максиму Харитоновичу и сказал. «В таком случае очень скоро я притащу своего непутевого папаню. Подготовьте для него жилище, а лучше — койку в больнице. При нашей последней встрече папаша выглядел отвратительно». Попрощавшись с дедом, я неспешно вышел на улицу, вдохнул свежий воздух и вслушался в далекий вой тварей. Легкий туман плыл над землей, заволакивая здания. Готов спорить, совсем скоро на Калининград нападут, но все будет в порядке. Архаровцы помогут удержать город. Я успел сделать лишь несколько шагов по дорожке, выложенной камнем, когда из темноты на меня выскочил Артур. Дядя выглядел встревоженным и напряженным. Хмурое лицо, голубые глаза внимательно сверлили меня. «Михаил, погоди!» коротко произнес Артур, преграждая мне путь. «Я слышал, ты лично виделся с императором. Это так?» Я медленно кивнул, всматриваясь в напряженное лицо дяди. «Да, уже встречались. А еще завтра в мою честь он устраивает бал. Пойдешь со мной?» Усмехнулся я, но тут же понял, что весело только мне. Артур на секунду замер и с тревогой заглянул в мои глаза. «Слушай внимательно». Постарайся держаться от него как можно дальше. Ни в коем случае не оставайся с ним наедине. Это не просто опасно. Это может стоить тебе жизни. Я удивленно вскинул брови, пытаясь понять, что так встревожило чертового абсолюта. Я бы понял, если бы подобное сказал крестьянин или рядовой гвардеец, но, Артур, что-то тут было не так. «Что тебя так напугало?» — спросил я. Артур, немного поколебавшись, достал из внутреннего кармана смартфон, быстро разблокировал его и протянул его мне. «Посмотри сам. Это произошло всего пару дней назад, во время одной встреч в столице. Случайно попало на камеры наблюдения». Я взял устройство и убавил яркость. Уж больно сильно светил экран. Видео было мутным, зернистым, словно заснято допотопной камерой но даже сквозь помехи было отчетливо видно, как фигура императора стоит посреди темного помещения. Перед ним явно испуганный человек. Он упал на колени и что-то бормотал, увы, на видео не было звука. Глаза императора ярко вспыхнули фиолетовым свечением. Он взмахнул рукой, и в воздухе начала формироваться пятиметровая темная пентаграмма. Каменные плиты пола раскололись. Из-под земли вырвались черные когтистые руки, схватили несчастного за ноги и потащили внутрь пентаграммы. Бедолага кричал, извивался, но вырваться так и не смог. Жертву затащили в темный провал, безжалостно разрывая его плоть на куски. Пентаграмма исчезла, оставив на полу лишь лужу крови. Император же стоял неподвижно и улыбался, улыбкой, от которой у меня по спине пробежал холодок. Такое ощущение, что Иван Васильевич прямо сейчас наслаждался этим жестоким зрелищем. Возвращая планшет дяде, я спросил. «Он что, демонолог?» Артур покачал головой. «Вряд ли. Последнего демонолога уничтожили лет 300 назад. Это нечто совсем иное. Ты посмотри на его лицо повнимательнее». Артур увеличил картинку и показал ее мне. Лицо императора было искажено. Черты его лица стали нечеткими, рот искривился в нечеловеческой улыбке, а глаза, наполненные фиолетовым сиянием, казались глубокими порталами в другой, кошмарный мир. Через фиолетовое свечение виднелись вертикальные зрачки. «Думаешь, он один из великих бедствий?» — спросил я. «Честно говоря, я понятия не имею». В древних писаниях о нем нет ни слова. «Сомневаюсь, что он один из бедствий. Ведь все бедствия, о которых мы знаем, устроили массовую бойню. Император же, хоть и жесток и не ценит жизни подданных, но все же действует не настолько разрушительно», — задумчиво произнес я и добавил. «Я тебя услышал. Постараюсь держаться от императора подальше». Дядя положил руку мне на плечо и посмотрел в глаза. Сейчас во всем мире происходит черти что. Я уверен, что это лишь начало. Впереди нас ждут большие потрясения. Я очень хочу, чтобы ты не только до них дожил, но и пережил. Услышав это, я невольно запел: Эх, пить будем и гулять будем. Коли смерть придет, ее пыло студим. «Да, веселый нам достался глава рода», — протянул Артур, покачав головой. «Лучше так, чем сопли на кулак наматывать», — ответил я и телепортировался в свою кунгурскую квартиру. Я лег на кровать, закрыл глаза и погрузился в чертоги разума. Осталось одно маленькое дело, которое я так и не закончил. Пирамида получила новый уровень, и нужно определиться, какой именно модификатор стоит взять. А для этого мне нужна тихая атмосфера и возможность подумать. Подойдя к пирамиде, пульсирующей золотым светом, я прикоснулся к ее шершавой поверхности. Голос Ут тут же пронесся под сводом пещеры, сообщив. «Доступны следующие модификаторы?» Здесь были не особо интересные мне модификаторы, вроде сканера, ибо он полезен лишь для анализа противника и не более того, Подобие. Вроде бы неплохо, однако доминант сейчас и так хоть залейся. Это явно не то, что я стану брать в ближайшее время. Выбор позволяет выбрать конкретную доминанту, но лишь с 20% вероятностью. Одним словом, бесполезный хлам. Устранение изъяна позволяет похитить конкретную доминанту, встроенную в живой организм. Но при этом существо должно бесконечно доверять мне, Или дать добро на изменение генома. Если доверия нет, то будет похищена случайная доминанта. Фактически это мусор, ведь я и так могу перестраивать геном моих друзей с помощью селекционера 2.0. Лотерея. Выберите три доминанта и обменяйте их на одну случайную мутацию. Главное тут слово «случайную», что делает этот модификатор потенциально опасным. После обмена случайно получил в дар доминанту аутизма, и все. На этом твоя история завершена. А вот дальше шли модификаторы, заставляющие крепко задуматься. Честная плата позволяет поглотить конкретную доминанту из генома разломной сущности, но для этого придется внести плату в виде двух доминант. Весьма неплохо, особенно если наведаться в разлом седьмого ранга и прихватить оттуда пару жутких тварей. У них-то точно будет нечто полезное. Выключатель меня особенно интересует, ведь способность по желанию активировать и деактивировать встроенные в тело доминанты выглядит весьма привлекательно. Также появились новые модификаторы. Поглощение сущности позволяет извлекать доминанты из мертвых существ на расстоянии в 5 метров. Весьма полезный модификатор, правда, он был бы еще полезнее, если бы позволял извлекать доминанты и из живых тоже. Эхо древних позволяет восстановить ранее переработанные доминанты. С этим модификатором можно было бы перерабатывать все, что душе угодно, а после запросто вернуть доминанту, если она понадобилась. Разрушитель границ. Позволяет превзойти природный предел развития доминанты, выводя ее за рамки обычной силы и возможностей. Вот это весьма занятно, но бесполезно на текущий момент. Как я понимаю, максимальный ранг развития доминанты седьмой выше него не прыгнуть. У меня пока нет ни одной доминанты седьмого ранга, а значит, и для этого модификатора рановато. Темпоральная мутация кратковременно усиливает действие выбранной доминанты, увеличивая ее мощь на короткий промежуток времени. С помощью этого модификатора я могу повысить конгломерат Великий Архимаг до седьмого ранга. В этом случае мне будут доступны массовые заклинания практически всех школ магии. Весьма заманчиво, правда, непонятно, как долго будет работать этот модификатор. Проводник силы позволяет обмениваться доминантами с союзниками, временно передавая им собственные способности. Ну, весьма занятно. В бою передал лешему громовержца, а сам пошел перекусить, наблюдая, как он со счастливым лицом превращает всех вокруг в фарш. Конструкт позволяет объединять конгломераты друг с другом, однако существует вероятность безвозвратно утратить оба конгломерата. Этот модификатор из разряда «и хочется, и колется». Объединив конгломераты, можно получить нечто невероятное или значительно просесть в боевой мощи. Великоват риск, как по мне. Ах, и что же мне выбрать? Впрочем, все очевидно. Вот, я выбираю...